Отдай ее жене билинг, разве она с этой работой справится? Ишь ты, вон она что, стал <связать> от тяжелых работ женут, бережешь. По правде говоря, я бы и в чистой воде не рискнул давить ей такое оружие. Ой, с ее-то характером. Ой, попадешь ей на зубок. Не обрадуешься. А где она сейчас, дорогой Нарвал? Ой, в регистратуре сцепилась там с одним из очередей. О, О слышите? Дорогая, Астахиев в получи. покое! Он давно уже молчит. Ну и что? Ну и что, что молчит? По-твоему, и я должна молчать?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 Ты, конечно, в своем репертуаре. Мямля, Мя в тебе две тонны весу. Один твой зуб вдвое длиннее всего этого дельфина за мухрышки. И ты не мог заставить его замолчать. Ой, но ведь он не сказал больше ни единого слова. Слух не сказал, а про себя. Ну, ладно, хорошо, хватит. Ты уже договорился насчет бивня. Уважаемая Нарвариха, ваш муж буквально умолял меня удалить у него зуб.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 Одно ему мартышка не сказала ей ничего обидного. В отличие от лягушек, у большинства жаб действительно нет зубов, как и у Нарвандии. Доктор? Доктор, там звонит крыса и требует, чтобы ей прислали зубного врача на дом. Что ей ответили? На дом? И даже не просит.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 дать ей талончик на прием? Ну, это совсем другое дело. Запомните, мартышка пациентов с острой болью необходимо пропускать вне очереди фамилии и прочие потом. Сначала надо помочь. Где больная? Да вон, вон, вон та зубастая с черными пятнами на коже. О, -о, -о, -о, о, -о так а ведь я ее знаю. Ее зовут зубаткой. Адрес Баренцева моря. Бедняшка, она держится грудным плавником за челюсть. О, доктор... Пожалуйста, ну, ну, ну, ну. О, врагу своему мольбу желаю. Ой, мне не охнуть, не чихнуть. Успокойтесь, успокойтесь, голубушка, прилягте в это кресло вот так. Ну. О, спасибо. Ну, ну, ну, ну. Я сама бенабата. Запусти. Несчастью Своевременно Я зубы я воль которая которая заставила заставила меня плыть заставила сюда приплыть заставила через ой не хочу срочно нужно обезболивающее мартышка да. это по вашей части ага, ага. Стрекоза, мэр, пожалуйста подпините меня в регистратуре хорошо предлагаю применить для обезболивания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 Заговаривал зубы Ах, зачем? Ох, зачем? Ух, зачем? Ох, зачем? Заговаривал зубы Ох, матюшки утихала болезная Дети, хожи заснова. Да. Сколько раз я говорил зубатке: "Ох, зачем вы разгрызаете такие крепкие раковины?" И вот результат. Больная уснула. Кто там стучит? Дятел, дятел начал прил. Коллега, вы скоро нужна ваша консультация. Ага. Простите, и я вас оставляю. Нет, мы с вами, доктор. Гляньте. Валличка в кресле-то акула. Ой, ой, ой, да, ой, да, да. да. Почему дятел выстукивает ей бока? Почему, почему? Так безопаснее. Неужели не ясно? Вы что же хотите, чтобы врач порез акули в пасть? Да, это может выйти боком. Да вы что, близорукие все, что ли? Зубы он мне выстукивает, а не бока. Наружные зубы. Батюшки. Вот И впрямь, гляди все, почти вся курья кожа зубами усеяна. Совершенно, совершенно, совершенно справедливо. Это самые настоящие зубы. Сверху зубная эмаль, под ней дентинь, все как полагается. А, понятно, очевидно, у акулы столько зубов, что все они не поместились в пасть. Пациент, <сос挥> пациент, не дергайтесь. Начало тяни смешать, это же надо так все перевернуть. Зубы-то у наших предков где сначала были? Снаружи. <с buscar> откуда? Откуда, ela... Отключаю? Отключаю. <Belgian> <с chewing> откуда? Отчешу я на что? Из чешуй первые зубы образовались. Вот откуда. Не сразу, конечно. Если узнали вы, скотим... Далось это трудом миллион лет. А колье-предки добивались, Чтобы наши зубы из чешуя бросовались, И чтобы в рот перебралились потом. Что? Чешуя превратилась в зубы? А потом эти зубы еще и в рот переместились? Ой, ха -ха -ха. так я вам и поверила. Но ученым-то, надеюсь, вы поверите, мартышка.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 Тоже. И этот, ну что ж, в здоровом теле, здоровый зуб. Mm -hmm. А вот этот придется сверлить. Ну, бармашина к вашим услугам, доктор. Живая, естественно. Ее выпускает производственное объединение морской моллюск. Фирменное название петрикола литофага